Глава в Вблизи запертая дверь казалась еще внушительнее, чем раньше. Шипы на ее поверхности омывал свет факелов Она была из цельного дуба с широкими металлическими стяжками и плотно прилегала к проему не единой щелки, в которую можно заглянуть. Я достала связку старинных ключей, найденную в кабинете, и начала вставлять их в замок один за другим. Третий по счету повернулся Замок щёлкнул и открылся. Я осторожно вытащила его дужку из металлических петель, положила замок на пол, медленно открыла дверь и вздрогнула, когда она скрипнула, открывая затемнённую комнату. Меня сразу встретил резкий, отталкивающий запах смерти. Наверное, очередной склеп. В тусклом свете факела из коридора за спиной на сыром каменном полу виднелись контуры моей тени. Я тихонько закрыла за собой дверь, Достала берелок-фонарик и включила. На цыпочках прокралась в душное помещение, напрягая зрение в полумраке. Я едва разглядела мебель, покрытую белой тканью. В этой комнате ощущалось нечто такое, от чего волоски на шее вставали дыбом. Поводив тонким лучиком света по сторонам, я быстро поняла, что здесь всего одна дверь. Если кто-то и войдет, то только через нее». Учитывая, как громко она скрипит, можно не опасаться внезапного вторжения. Я хмуро оглядела пустую комнату, и по моей коже побежали странные нервные мурашки. Непонятные выступы и формы под белой тканью не были похожи на мебель. А сама ткань как-то странно мерцала. И я подошла к одному из выступающих предметов и провела пальцем по белой шелковистой поверхности. Нащупала тонкие атласные нити, которые прилипали к кончикам пальцев, слабо поблескивая едва я прикоснулась к ним как волной накатила усталость и я почувствовала непреодолимое желание лечь на пол в чем смысл всего этого зачем я здесь габриэль уже мертв и мест ничего не изменит нериус прав я всего навсего бесполезнаяфертная лилева, полукровка волна усталости накатила с такой силой что я чуть не рухнула на белые нити заставила себя отступить у меня вырвался вздох отчаяния Я быстро подошла к стене и потерла пальцы о шершавый камень, соскребая блестящие белые нити вместе с кожей. Постепенно отчаяние отступило, и я глубоко вздохнула. Что это было за хрень, черт подери? Какая-то осязаемая безнадежность. Я снова осветила комнату лучом фонарика и вдруг увидела то, что должна была заметить с самого начала. Горло подступило тошнота. Шелковистая ткань скрывала с пеленутой тонким мерцающим материалом человеческие фигуры. Я содрогнулась. Господи, здесь заперты люди. Неудивительно, что в комнате пахнет смертью. Присмотревшись, я начала замечать очертания предметов, выступающих из-под шелка. Торчащая рука, мертвая, сгнившая, половина черепа, Длинная стройная нога, торчащая из обмякшего тела. Во рту пересохло. Нериус оказался прав. Если лорда Баллара и державе здесь, его давно нет в живых. Я порылась в сумке в поисках зеркала, чтобы сбежать из этого ада. Но протяжный стон заставил меня замереть на месте, и я направила в ту сторону луч. Сердце мое бешено колотилось. На лбу выступил холодный пот. Кто-то здесь был еще жив и Я подошла ближе, и фонарик осветил человека, вернее, то, что от него осталось. Измождённое лицо, серая кожа, тело на две трети завёрнуто в эту жуткую материю. Я только дотронулась до неё двумя пальцами и выжелала смерти. А каково это — быть завёрнутым в неё? Как вообще этот человек нашёл в себе силы стонать? Он слабо пошевелил губами и пробормотал. — Пожалуйста, умоляю о смерти. Я нагнулась пониже и встретилась с ним взглядом. «Кто вы?» Он издал сухой всхлип. В глазах его стояла мука. «Никто! Убей меня!» «Вы не хотите умирать. Это все из-за покрывала. Держитесь, я вас вытащу!» Легче сказать, чем сделать. Я достала из сумки кинжал Бранвин и провела им по телу мужчины, пытаясь разрезать шелк, но ткань липла к лезвию, затупляя его. «Нужно очистить клинок и попробовать ещё раз. Но прикосновение ткани, скорее всего, убьёт меня». «Нож!» — прихрипел мужчина. «Вот сюда!» Он запрокинул голову, подставляя шею. «Сделай это! Прошу!» «Чёрт, чёрт, чёрт! Даже если у меня каким-то образом получится освободить его, он всё равно покрыт этой гадостью. А если она попадёт и на меня, мне конец». И в любом случае я не вытащу его из подземного комплекса. Он не сможет пройти через отражение вместе со мной. «Кто вы?» — снова прошептала я. «Меня зовут громол Пожалуйста, умоляю». громол Лорд Баллар?» Он еле заметно кивнул. «Что это за место?» «Конец. Пожалуйста, сделай это, пока она не вернулась». «Кто?» «Следовательница». Чего она хочет? Он всхлипнул, уронил голову и отчаянно заскулил, не обращая на меня внимания. Я сделаю всё, что хотите, если вы мне расскажете. Лорд Баллар поднял глаза, в которых светилась... Нет, не надежда. Противоположность надежде. Ожидание смерти. Ты убьёшь меня? Я замялась. Сначала расскажите мне то, что Я хочу знать. Его рот скривился. «Ты прямо как следовательница. Она пообещала убить меня, когда я расскажу ей то, что она хочет знать. И я рассказал ей всё. Но она по-прежнему думает, что я что-то скрываю. Я рассказал ей всё, что знал. Дворы Фейри, их родословные семейные связи между благими и неблагими, родословное ужаса». «Родословное ужаса?» Я ухватилась за эту фразу. «Что вы об этом знаете?» Он закрыл глаза, беззвучно шеверя губами, словно молясь. «Эй, эй!» Я приставила кинжал к его горлу. «Мне нужно знать о повелителях ужаса, всю их родословную. Если расскажете все, что знаете, я воткну этот клинок вам прямо в еремную вену». Услышав мою извращенную угрозу, он открыл глаза. «Пообещай!» Я прикусила губу. Обещаю. Для него не осталось никакой надежды. Все, что я могла для него сделать, избавить от страданий. Я был ученым. Громол заговорил быстро и четко, понимая, что теперь смерть почти у него в руках. Изучая родословную фейри я обнаружил странную наследственность. Ее считали мифом. Семейную линию, которая имела власть над эмоциями фейри Я напряглась. Некоторые считают, что магия не может использовать эмоции Фейри. Что эмоции Фейри и есть магия. Это почти так. Большинство эмоций Фейри — магия в чистом виде. Но есть одна эмоция, которая отличается от остальных. Более первобытная, более древняя, чем любая другая. «Страх», — выпалила я. «Да», — прошептал лорд Баллар, — «ни любовь, ни счастье и ни гнев. Страх предшествовал всему». Когда Лилит открыла глаза в саду Эдема, это было первое, что она почувствовала приступ страха. И что умеет эта семейная линия применять страх фейри в своей магии? Как? По-разному. Его голос дрогнул. Каждый использовал это по-своему. Конечно, древние фейри были не особо рады такой способности и убивали любого фейри, который ею владел. Но кое-кто выжил, и у них были дети. Насколько я знаю, сейчас в живых осталось двое. Кто они? Один. Внезапный скрип заставил его остановиться и вытаращить глаза. Она идёт. Его губы задрожали. Убей меня. Ты обещала. Мы не закончили. Остался ещё один вопрос. Лорд Баллар, вы знаете, кто вас предал? Шпион среди повстанцев? Нет. Пробормотал он. Прошу. Она здесь. Мой пульс участился. Я обернулась. В дверях стояла старуха, уставившись на меня молочно-белыми глазами. Длинные седые пряди спадали на лицо. Кожа была тёмно-синей. — Мне показалось, что я почуяла в своём логове Пикси, — прохрипела она. Я вздрогнула. — Убей меня! — закричал Гормал. Молниеносным движением я вонзила клинок в еремную вену. В воздух брызнула кровь. В ту же секунду моей шеей сзади коснулось что-то шелковистое. Голова закружилась. Сознание затуманилось. Мучительная пустота снедала грудь, как раковая опухоль. Я заморгала и уставилась на мужчину. Его губы беззвучно шевелились. Тело сковала усталость. Мне нужно прилечь. Я опустилась на пол. Зеркальце выскользнуло из пальцев, пустота грызла ребра. Зубчатая пустота. Почему мы мирились со всей этой болью в жизни? Почему матери не сворачивали шеи младенцам сразу после рождения? Это лучше, чем позволять им жить в аду. Краем глаза я заметила какое-то движение и, повернув голову, увидела старуху. Теперь она ползла на восьми тонких ногах, четыре из которых заканчивались ладонями с длинными пальцами. «Ну и что тут у нас?» Она суетилась вокруг меня. Из её рта сыпались белые нити. Старуха ловко подхватывала их и обматывала мои руки, прижимая к телу. Потом занялась ногами. Меня охватило сильнейшее отчаяние. Ощущение, что я разлагаюсь изнутри, гнию в полном одиночестве. Старуха присела на корточки глядя на меня молочно-белыми глазами. Когда она открыла рот, я заметила внутри мандибулы. «Сама повелительница ужаса!» — прошептала старуха, и по моей коже словно поползли тысячи муравьев. «Король хочет видеть тебя живой или мёртвой? Интересно, что он предпочтёт? Мёртвой или живой?» «Мёртвой, пожалуйста». «Я чую твоё отчаяние, Пикси, и это славный пир!» Слеза скатилась по моей щеке. Мне отчаянно захотелось добраться до кинжала. Я могла бы покончить с собой, окажись чуть проворней. Но другие недооценивали тебя раньше, не так ли, малютка Пикси? Я не Рикс. Я гораздо старше и мудрее. Когда я вижу угрозу, то устраняю ее. Краем глаза я заметила какое-то движение. Уродливый извилистый хвост с большим жалом на конце изогнулся и внезапно ударил меня в горло. И я задохнулась от боли. «Ты умрёшь, повелительница ужаса!» — прохрипела следовательница, нависая надо мной. «Как и хотела! Процесс будет отнюдь не безболезненным. Мой яд редко бывает милосерден». Онемение распространялась по шее и вниз по плечу. Кожу покалывало. Ничего страшного. Просто небольшой зуд. Это принесёт забвение, которого я жаждала. Следовательница металась то влево, то вправо, небрежно опутывая меня нитями отчаяния. Её ноги царапали каменный пол с неприятным звуком. Скоро всё закончится. Онемение добралось до левой руки. Шея начала гореть, будто кто-то приложил к ней раскалённый уголь. Я застонала. Следовательница захихикала. Боль распространялась. Плечо, рука, другая рука, пальцы тело забилось в агонии. Я корчилась на полу, стонала, дыхание было слишком слабым, чтобы закричать. Теперь боль пульсировала в черепе, затмевая рассудок. Я хотела только одного, чтобы это прекратилось. Мой взгляд упал на предмет, лежащий на полу. Зеркальце, которое я уронила. И я увидела краешек отражения. В отчаянии дернулась к нему, ища того единственного, кто поможет мне унять боль. Перед глазами всё плыло. Сквозь туман я разглядывала лица пятерых Фейри. «Откуда она взялась, чёрт потери!» — скрикнул Нериус. Рон присел на корточки и обнял меня, окутав своим мшистым запахом. «Кассандра, что с тобой?» Даже в его объятиях мучительное чувство изоляции поглощало разум, увлекая в бездну. «Убей меня!» — прошептала я. Послышался жуткий вой, пронизывая меня до мозга костей. Резкие вопли смешались в воздухе. Затем раздался голос Элрин. — Что за звук? — Это банши кричат в катакомбах, — ответил Абелио. — Они предвещают смерть. Они никогда не ошибаются. — Моя смерть. Я знала, все дело в жале. Мой палач накачал меня ядом, и теперь я на волосок от смерти. И в зияющей пустоте отчаяния. Я приветствовала это знание».